Глава шестая. И это опередило дальнейшее. И поскольку с этого сигнала началось одно из самых поразительных и запутанных дел нашего времени об убийствах, следует очень осторожно относиться к моим словам, не преувеличивая их значение и не впадая в заблуждение, в котором пребывали мы сами. Ну, во-первых, колокол звякнул довольно слабо. Если бы проволоку дернули изо всех сил, давно неиспользуемая проржавевшая сигнализация едва бы откликнулась. Она заскрипела, и колокол со скрежетом вернулся на место. Снова раздался скрип, уже слабее, и колокол чуть слышно звякнул. Но для меня это было еще ужаснее, чем если бы по всему дому разнесся оглушительный сигнал тревоги. Я встал, чувствуя легкую слабость внизу живота, и поспешил к двери в коридор. Свет ударил мне в лицо, и луч моего фонаря пересекся с лучом Мастерса. Он стоял в дверях, ведущих во двор, оглядываясь на меня через плечо, и был бледен. «Следуй за мной, держись сзади!» Хрипло произнес он и тут же возопил. «Подожди!» Когда из глубины коридора донеслись торопливые шаги и замелькали огни свечей. Первым появился толстяк майор Физертон, крадущейся походкой и с безумными глазами. А за ним Холидай и марион Латтмер. Мимо них вперед протиснулся Макдоналл, крепко держа за руку рыжеволосого Джозефа. «Я требую объяснений!» — взревел майор. «Отойдите!» — велел Мастерс. «Отойдите назад вы все!» «Оставайтесь на месте и не двигайтесь, пока я не дам команду!» «Нет, я не знаю, что случилось!» «Пока, держи их вместе, Берт!» «Пойдем!» — сказал он мне. Мы спустились по трем ступенькам во двор и осветили его фонариками. Дождь некоторое время назад прекратился. Двор представлял собой море густой грязи но благодаря уклону лужи возле нас почти исчезли. «Здесь нет следов ног, приближающихся к тому каменному дому с этой стороны», заметил Мастерс. «Глянь-ка! Кроме того, я уже был здесь. Давай, ступай за мной след в след». Пробираясь через двор, мы отмечали, что грязь перед нами никем не тронута. «Вы там, Дарворд!» крикнул Мастерс. «Откройте дверь!» Ответа не последовало. Свет в оконцах мерцал гораздо слабее. Оставшиеся несколько футов до двери мы преодолели бегом. Это была низкая дверь, но невероятно тяжелая. Сколоченная из толстых дубовых досок, окованных заржавевшим железом со сломанной ручкой. Теперь дверь была заперта на новую задвижку и висячий замок. «Я забыл про этот чертов замок!» — выдохнул Мастерс, покрутив его. Он навалился плечом на дверь, но безрезультатно. «Берт!» — прокричал он. «Берт, забери ключ от этого замка у того, кто его взял, и принеси нам! Давай!» «Окошки!» Вот оно место, где проходит проволока для звонка. Там должен быть ящик или еще что-то, на что вставал молодой Латимер, когда протягивал проволоку. Нет? Клянусь богом, ничего здесь нет! Давай посмотрим. Мы поспешно обогнули дом, прижимаясь к стене и следя за тем, чтобы перед нами не было следов. Окошко, к которому тянулась проволока, было площадью в квадратный фут и примерно в двенадцати футах над землей. У низкой крыши, сложенной из тяжелой, округлой черепицы, не было козырька. «Добраться невозможно!» — прорычал расстроенный Мастерс. Он тяжело дышал. Кроме того, был настроен агрессивно. «Видимо, это был чертовски большой ящик!» если молодой Латимер смог добраться до окошка. Подержишь меня, ладно? Я довольно тяжелый, но это недолго. Мне пришлось приложить немалое усилие, чтобы помочь ему. Я прислонился спиной к каменной стене, сцепив пальцы, чтобы подсадить его. Мои плечевые кости, казалось, вывернулись из суставов под тяжестью его веса. Мгновение мы шатались и кряхтели, а затем Мастерс обрел устойчивость, ухватившись за уступ окна. Вокруг была тишина. Я корячился и упирался в стену, как мне показалось, минут пять, терпя, помимо прочего, боль от того, что его грязный ботинок врезался мне в пальцы. Вытянув шею, я мог видеть снизу часть лица Мастерса. Мерцающий свет падал на него и на его выпученные глазные яблоки. «Ладно», — пробурчал Мастерс с непонятной интонацией. Я охнул и дал ему соскользнуть вниз. Он поскользнулся в грязи, и когда, схватившись за меня и тщательно вытерев рукавом, лицо заговорил, то голос его прозвучал грубовато, ровно и неторопливо. «Ну что ж, вот и всё сэр. Не думаю, что я когда-либо видел столько крови. Ты хочешь сказать, что он...» «О, да! Он мертв. Растянулся там. Похоже, его довольно здорово порезали. Картина не очень. Кинжал Льюиса Плейджа тоже там». Но больше никого нет. Я все рассмотрел. но дружище», — сказал я, — «никто не смог бы, ох, именно так, именно так. Никто не смог бы». Он тупо кивнул. «Не думаю, что ключ от этого висячего замка сейчас пригодится. Я видел внутреннюю сторону двери». Она заперта на засов, и поперек нее также есть большая скоба. Говорю же, это трюк. Это должен быть какой-то трюк. Берт, где тебя черти носят, Берт? Лучи фонариков снова пересеклись, когда Макдоналд, спотыкаясь, выскочил из-за угла. И Макдоналд испугался. Я понял это по взгляду его зеленоватых глаз, прежде чем он зажмурился от ослепившего его света, и потому, как передернулось его узкое лицо. Его насквозь промокшая щегольская шляпа с какой-то бравадой, надвинутая на один глаз, выглядела при этом явно неуместно. — Вот, сэр, — сказал он, протягивая ключ. — Он был у молодого Латимера. Есть что-нибудь? Давай сюда. Попробуем. Что черт возьми у тебя в другой руке? МакДональд моргнул, вытаращил глаза, затем опустил взгляд. Ну, ничего особенного, сэр. Это карты. Всего лишь игральные карты. Он раскрыл ладонь с колодой, выразив при этом понимание абсолютной нелепости появления данной вещи в данном месте. Это карты медиума. «Вы сказали присматривать за ним ваше отсутствие, а он хотел поиграть в рамми». «Поиграть в рамми?» «Да, сэр». «Я думаю, он спятил, сэр. Совсем мозги отшибло». «Но он достал карты и... ты упустил его из виду». «Нет, сэр, не упустил». Макдоналл выставил челюсть. Впервые его взгляд был ровным и уверенным. «Клянусь, что нет». Мастерс что-то рявкнул и выхватил ключ у него из рук, но открыть висячий замок на двери не удалось. Мы втроем навалились плечами на дверь, но она даже не дрогнула. «Так не пойдет», — выдохнул Мастерс. «Тут нужны топоры. Единственное, что поможет». «Да, да, он мертв, Берт. Не надо глупых вопросов». Я познаю труп, когда его увижу. Но мы должны попасть туда. Возвращайся в дом и загляни в ту комнату, где сложены дрова. Посмотри, не найдется ли там бревно приличных размеров. Мы используем его в качестве тарана. Возможно, дверь достаточно прогнила, чтобы ее разбить. Давай бегом! Теперь Мастерс был резок и деловит. Он посветил фонариком по двору. Никаких следов возле этой двери. Нигде никаких следов. Вот что меня озадачивает. Кроме того, я был здесь, я наблюдал. Что случилось? — спросил я. Я читал это письмо. Ах, именно. И сколько же времени у вас, мистер, ушло на это? Голос его звучал неприятно. Затем он вытащил блокнот. Чтобы не забыть, я лучше запишу. Он отметил время, когда я услышал звонок. Услышал звонок в час пятнадцать. Ха! Итак, сэр, вы так долго сидели там и где-то витали. Может, ты еще что-нибудь заметил? Это ведь почти три четверти часа. Мастерс, я ничего не видел и не слышал. Если только... Я запнулся. «Если только ты не признаешь, что был на заднем дворе. Ты проходил мимо двери комнаты, где я сидел?» Он повернулся, зажав фонарик под мышкой и направил луч на блокнот. Его перепачканные пальцы замерли. «Ух, проходил мимо твоей двери, да? В какое время? Не знаю, пока я читал». Меня это так напугало, что я встал и выглянул в коридор, но никого не увидел. а, -а, -а усмехнулся инспектор. «Катя, подожди немного. Это факт. Ты понимаешь, о чем я?» «Абсолютно достоверный и проверенный факт из тех, которые не смог бы опровергнуть ни один адвокат. Или это просто твои новые впечатления? Ты же допускаешь, что у тебя было много подобных впечатлений. Я сказал ему, что это абсолютно достоверный и проверенный факт, и он снова что-то черканул в своем блокноте. «Потому что, мистер Блейк, это был не я. Я вышел через парадную дверь и, да будет тебе известно, обогнул дом сбоку. Теперь не мог бы ты хоть как-то описать эти шаги, скажем, мужские или женские, а?» Какая походка, быстрая или медленная? Хоть что-нибудь, что может пригодиться. Это было невозможно. Пол был кирпичный, и звуки были едва слышны среди голосов и теней, вызванных к жизни манускриптом Джорджа Плейджа. Это были быстрые шаги, как у человека, стремящегося остаться незамеченным. А вот и все, что я мог сказать». «Что ж, мистер, тогда вот что произошло после того, как мы с Бертом покинули тебя. Я лучше запишу это на бумаге. Меня будут спрашивать, и я попаду в ад из-за всего этого. а Лучше записать». «Ты знаешь, что делала эта компания? Чем они занимались последние полчаса?» — сокрушенно спросил Мастерс. «Да ты уже догадался». Образовали круг в темноте Точно такое же, как неделю назад, когда кто-то подсунул это липовое сообщение в газеты и напугал Дарварда «Как я мог помешать им?» «Спиритический сеанс», — сказал я «Да, но как насчет Джозефа?» Это был не спиритический сеанс Они молились И вот тут при ближайшем рассмотрении кроется самая подозрительная часть всего этого дела. Они не хотели, чтобы Джозеф был там. пожелая леди немного разгорячилась из-за этого. Она сказала, что Дарвард дал конкретные инструкции. «Джозеф не должен присутствовать». В общем, какая-то чушь насчет того, что он сильный экстрасенс, который может вскоре усугубить негативное влияние, чем... Не знаю. Короче, мы с макдоналом взяли его в оборот. Ха! Мы мало что вытянули из него, да и из прочих тоже, если уж на то пошло. Они не захотели разговаривать. — Ты сказал им, что ты полицейский? Мастер сфыркнул. — Да. Я выглядел болваном в их глазах. Какое я имел право вмешиваться?» Он помолчал. Пожилая леди лишь развела руками и сказала «Я так и думала». Похоже, молодой Латимер был готов броситься на меня с Кочергой. Единственным, кто пытался всех утихомирить, был пожилой джентльмен. «Оф!» и они велели мне убраться куда подальше, пока они молятся. Если бы не мистер Холлидей, меня бы вообще выперли вон. «Послушай, берт крикнул он в сторону дома. «Мистер Холлидей поможет тебе с бревном, а остальные не с места! Пусть вернутся к себе, понял?» У задней двери послышались возмущенные вопли и протестующие реплики. В неверном свете высоко поднятых свечей Макдоналл выволок тяжелое бревно и спустил его по ступенькам. Холидай поднял другой конец бревна и, спотыкаясь, они направились к нам. — И что? — решительно спросил Холидай. — И что? макдональд говорит... — Он ничего не говорит, сэр, — перебил его Мастерс. — Держитесь здесь. С каждого конца по два человека. Цельтесь в центр двери, и мы попытаемся разбить ее пополам. Фонарики в карманы, используйте обе руки. Слушайте мою команду. Начали!» Грохот ударов разносился по замкнутому пространству, и, казалось, от него дребезжали стекла вокруг. «Поскальзываясь в грязи...» Делая шаг назад и снова устремляясь вперед по команде Мастерса, мы четыре раза всадили этот таран в дверь. Она трещала, но старое железо развалилось раньше досок. Пятый раз. И луч фонарика Мастерса заиграл на двух половинах в дребезги разбитой двери. Тяжело дыша, Мастерс натянул перчатки, приподнял обломок доски и на коленях протиснулся внутрь. Я последовал за ним. По центру двери все еще оставалась большая железная полоса оковки. Когда я поднырнул под нее, Мастерс направил луч фонаря на внутреннюю сторону двери. Не только засов был все еще на месте, но и длинная ржавая железная скоба, характерная для домов 17 века. Почти вывернув запястье, Мастерс с трудом вынул ее. На двери не имелось ни замка, ни замочной скважины. Только простая ручка, подобная той, что была прибита снаружи. Ручки буквально приросли к дверной раме с обеих сторон, тогда как хрупкая железная ковка была разбита и сорвана. «А теперь стой, где стоишь», — хрипло сказал Мастерс. «Повернись и убедись, что здесь никого нет». Я быстро отвернулся. Заползая внутрь, я успел увидеть это зрелище. И оно не для слабого желудка. Воздух был спертый, потому что дымоход, скорее всего, плохо тянул, а Дарвард, очевидно, сжег специи в огромном камине. Затем появился запах паленых волос. В продолговатом помещении камин располагался у той же узкой стены слева от нас, через окошко которой Мастерс увидел тело. Огонь теперь потух, превратившись в раскаленную докрасномассу, от которой исходил сильный жар. Эта масса продолжала слабо мигать и выглядела демонически. Перед камином лежал человек, его голова почти касалась тлеющих углей. Это был высокий мужчина, в котором чувствовалась какая-то ущербная элегантность. Он лежал на правом боку, съежившись будто от боли. Его щека прижималась к полу, голова была повернута в сторону двери, что, возможно, говорило о последней попытке что-то там разглядеть. Но едва ли он что-то увидел бы, даже если бы оставался жив. Очевидно, когда он падал, его очки с маленькой золотой цепочкой врезались ему в глаза. По его лицу со в вагонии ртом стекала кровь и заливала шелковистую каштановую бороду. Густые спруседью волосы были длинными и гротескно топорщились вокруг ушей. Казалось, он о чем-то молил нас, простирая в сторону камина безвольную левую руку. Света в комнате не было, если не считать раскаленных углей. Внутри дом казался меньше, чем снаружи. Примерно двадцать футов на пятнадцать. С каменными стенами, покрытыми зеленой плесенью, кирпичным полом, и потолком из цельного дуба. Хотя недавно здесь пытались навести порядок, к одной из стен были прислонены метла и швабра, на всем лежала печать многолетнего запустения. И теперь сквозь липкий туман жары здесь ощущалось что-то тошнотворное. Мастерс направился к телу, и эхо повторило звук его шагов. Безумная фраза запульсировала у меня в голове, а потом, когда я произнес ее вслух, эхом разнеслась по комнате. «Кто бы мог подумать, что в старике столько крови!» мастер обернулся. Он хотел было что-то сказать, но сдержался. «Вот оружие!» — произнес Мастерс, указывая пальцем. «Видишь?» Лежит вон там, с другой стороны от него. Совершенно верно. Это кинжал Льюиса Плейджа. Стол и стул опрокинуты. Здесь никто не прячется. Ты вроде разбираешься в медицине, осмотри его, ладно? Только поаккуратней в своих ботинках, не запачкайся. Это было невозможно. Пол... Стены, камни очага были забрызганы кровью еще до того, как его скрюченная фигура, изрубленная как манекен на тренировке штыкового боя, корчась рухнула на каменный пол возле самого камина, так что стали толеть длинные волосы. Казалось, он бежал от чего-то. В ужасе, наугад метался, как летучая мышь, которая пытается выбраться наружу, в то время как кто-то набросился на него. Сквозь разорванную одежду было видно, что его левая рука, бок и бедро были изрезаны. Но больше всего пострадала спина. Проследив за направлением его вытянутой руки, я увидел рядом с камином кусок кирпича, который в качестве утяжелителя был привязан к проволоке сигнализации. Я наклонился над ним. Под огорающим углем перебегали огоньки. Это создавало игру теней на ослепленном лице. Как будто он открывал и закрывал рот. Его слегка запачканная запонка на манжете рукава была из чистого золота. Насколько я смог определить, ему было нанесено четыре удара ножом в спину. Первые три удара пришлись довольно высоко, и раны были неглубокие. Но четвертый попал прямо в сердце, под левую лопатку что его и прикончило. На последней ране образовался небольшой воздушный пузырь, который имел черновато-бурый оттенок. «Не прошло и пяти минут, как он умер», — сказал я. «Позже мы узнали, что так оно и было». «Хотя...» — вынужден был добавить я. «Позднее полицейскому врачу, возможно, было бы трудно поставить диагноз». Покойник лежит прямо рядом с камином, так что температура тела какое-то время была бы гораздо выше, чем в других условиях. Из камина действительно несло жаром, и я попятился по скользким кирпичам. Правая рука Дарварда была согнута за спиной. Его пальцы сжимали железное лезвие длиной около 8 дюймов с грубо вырезанным щитком и костяной рукояткой, на которой были видны буквы «ЛП» едва различимые сквозь пятна крови. Похоже, перед смертью он вырвал кинжал. Я оглядел комнату. «Мастерс», — произнес я, — «но это невозможно». Тот свирепо обернулся. «Ух! И все это на нашу голову. Я знаю, что ты собираешься сказать. Никто не мог проникнуть через окна или двери снова выйти наружу». Тем не менее это произошло, причем с помощью обычных средств, и дай бог я это выясню. Его широкие плечи опустились, приятное лицо внезапно показалось скучным и старым. «Должен быть какой-то способ, сэр», — с напором повторил он, — «сквозь пол или потолок, или что-то в этом роде. Мы осмотрим каждый дюйм этого дома». — Возможно, одну из законных решеток можно снять, может быть, я не знаю. Но что-то должно быть. Не подходите, пожалуйста. Он замолчал и махнул рукой в сторону двери. В проеме появилась голова Холидея. Испуганно скользнув взглядом по телу на полу, он содрогнулся, как будто ему ткнули пальцем в рану. Затем посмотрел прямо на Мастерса и поспешно произнес... «Здесь коп, инспектора Понимаете, один...» Его бледное лицо было испачкано грязью, и он с трудом подбирал слова. «Полицейский! Мы... мы нашумели с этим бревном, и он услышал, и...» Внезапно Холиде указал пальцем в сторону лежащего тела. «Это Дарвард. Он...» «Да», — сказал Мастерс. «Держитесь подальше отсюда, сэр. Но пока не поднимайтесь в дом, скажите сержанту макдоналу чтобы он привел констебля. Ему придется составить полицейский рапорт. Держитесь!» «Со мной все в порядке», — ответил Холлида и прикрыл рот рукой. «Забавно. Это... это похоже на тренировку в штыковом бою». Этот дикий образ и мне приходил в голову. Я снова огляделся в полумраке. Единственным напоминанием о тех временах, о былом великолепии этих руин, когда их украшали гобелены из боей и шкафчики, покрытые японским лаком, оставался массивный дубовый потолок. Я увидел, что мастер тщательно делая топись в своем блокноте, и, проследив за его взглядом, отметил также другие вещи в комнате. Первое. Простой перевернутый деревянный стол примерно в шести футах от камина. Второе. Кухонный стул тоже перевернутый, с накинутым на него пальто дарварта Третье. Авторучку и несколько листов бумаги, лежащей в крови позади тела дарварта Четвертое. погашую свечу в латунном подсвечнике откатившуюся на середину комнаты. Пятое, шестое — вышеупомянутый кирпич, прикрепленный к проволоке сигнализации, а также швабру и веник, прислоненные к стене рядом с дверью. И в качестве последнего штриха к картине ужасов специи, сгоревшие в огне, были чем-то вроде фемиама из глицинии, который наполнял воздух приторно-сладким туманом. Это убийство, его атмосфера, весь клубок противоречивых фактов говорили о том, что здесь что-то не так. «Мастерс», — сказал я, словно продолжая разговор, — «вот еще что. Почему он не закричал, когда на него напали? Почему он не закричал или хотя бы не постучал в дверь, кроме того, что попытался подать сигнал?» Мастерс оторвал взгляд от блокнота. «Он кричал!» — неуверенно произнес инспектор. «В том-то и дело!» «Кричал!» «Я слышал!»